49. Наверное, мне несказанно повезло, что обо мне доложили лично мистеру Боулу. А он велел припроводить меня в его кабинет. Там я с наслаждением опустился в мягкое кресло. Чай, спросил Боул, стоя напротив. Кофе? Воды? простонал я. Боул кивнул, замерший на пороге девушки. И она улетела. Дверь закрылась, и мы остались одни. Весь кабинет был отделан деревом, причём явно не местных пород. Этот массивный стол, книжные полки, панели на стенах, шкафчики всё везли сюда из империи, чтобы обеспечить мистеру Боулу максимальный комфорт. Потом я посмотрел на себя. Пиджак, сорочка, брюки были насквозь пропитаны пылью и песком. На белом ковре я оставил грязные следы. Туфли превратились в нечто, чему лучше не придумывать названия. Впрочем, Боулл похоже, не очень беспокоила судьба ковра. Не хотите объяснить, что вы делали в моём карьерре с полными карманами алмазов? Это, я прочистил горло. Это разные вопросы, мистер Боулл. Впрочем, я не думаю, что могу ответить на них даже по отдельности. Последнее моё внятное воспоминание заканчивается вчера, примерно в полдень. В себя я пришёл на дне карьера. Прошу прощения за грузовик. Просто я не был уверен, что дойду на своих двоих. Грузовик меня сейчас интересует меньше всего, поморщился Боул. Вы что-то приняли? Я вздрогнул, вспомнив про свой ящичек, и от Боула это не укрылось. «Нет», – поспешил я откреститься, – «ничего, я был в деревне Велианцев». Боул как-то совершенно несолидно присвистнул и отвернулся, будто утратив ко мне интерес. «С этого бы и начинали», – сказал он. «Велианцы, вы додумались пойти туда в одиночку?» Открылась дверь, вернулась девушка. Она несла поднос с запотевшей бутылкой воды и пустым стаканом. Поставив поднос на столик, она удалилась. Нет, я схватил бутылку, скрутил пробку и напился прямо из горлышка. Со мной была Есса, виллианка, с которой я живу, у которой живу. Боул раскахотался. Ну да, ну да. Пошли с авелянкой к виллианцам. Это в корне меняет дело. Клянусь всеми алмазами мира, детектив Пинйул, сейчас вы нравитесь мне куда больше, чем в прошлую нашу встречу. Такой растерянный, ничего не понимающий. Я со стуком поставил пустую бутылку на поднос. Если бы вы побывали на моём месте, Вы бы так не потешались. Я не в силах описать, что пережил за эти сутки. Кстати, который час?» «Без пятнадцати десять», – сказал Боул, достав из кармана жилета золотые часы. «Что ж, ваше замечание справедливо. Если бы я побывал на вашем месте, то, возможно, сегодня бы меня вовсе здесь не было». Именно поэтому у меня хватало ума не соваться в виллианский вертеп. Я бы с удовольствием вовсе вернулся в империю. Но без моего присутствия здесь всё развалится. Кстати, а почему в карьере так пусто? спросил я. Ранний обед, помрачневший Боул сел в другое кресло. Мне вдруг подумалось, что недавно Он также сидел, принимая у себя Роуха. И Роух сидел в том же кресле, что и я сейчас. И нёс, чёрт знает что. В этом-то и дело, процедил сквозь зубы Боул. Вчера рабочие проводили взрывные работы. Нужно расширять карьер. Да, я слышал взрыв. Да уж, полагаю, слышали. Зато вы не слышали того, что началось после. Этот вопль, который поднялся. Прежде чем мне о чём-то донесли, на территории не осталось ни одного работника. Они просто сбежали. Почему? задался я. Мистер Боул пожевал губами, глядя на меня, как бы прикидывал, стоит ли доверять мне такую деликатную информацию. «Трупы!» — будто бы выплюнул он. «Э-э-э, простите?» «За что? За то, что напихали полный карьер зомби? Если это были вы, я вас убью. Можете не извиняться!» Я тихо засмеялся. Ничего не мог с собой поделать. Это было уже что-то вроде истерики. А мистер Боул, не обращая внимания на мой смех, продолжил. Все, кто когда-то погиб в этом карьере, вышли из разрыва и пошли к живым. Несколько десятков человек. Они просто молча шли, все в пыли и грязи. Но этого оказалось достаточно. Безмозглое стадо рванулось к воротам. Охрана не могла их сдержать. Этот злополучный карлик, он вообще не здесь умер, а дома остановка сердца. Но вылез вместе со всеми. Говорят, коснулся Билли Скайлса, и тот рухнул замертво. Остановка мати его сердца. Боул столкнул кулаком по подлокотнику. По ним стреляли бестолку. Из дыр сыпался песок, потом потом они просто исчезли. До сих пор ни один работник не вернулся. Можете себе теперь представить пиньёль, каково пришлось парням, когда из пустого карьера начал подниматься грузовик. М-м, да, только и сказал я. Было уже не до смеха. Значит, вчера, когда мы с Ессой шли в деревню, здесь творилось чёрт знает что. Работники бежали с карьера, напуганные ожившими мертвецами, которых здесь попросту не должно было быть. Боул встал и прошёлся по кабинету, засунув руки в карманы жилетки. Сегодня они не вернулись. Ни один из них. Если не вернутся и завтра, мне, видимо, придётся вести сюда людей из империи. "А смысл?" спросил я. "Разве тут живут не те же самые люди?" "Те ещё не напуганы," проворчал Боул. Долго ли их напугать? Есть предложение получше, раз уж кто-то назначил вас моим консультантом по бизнесу. Боул уставился на меня злобным взглядом, и во мне вдруг поднялась ответная волна злости. Я рывком поднялся на ноги и шагнул ему навстречу. Послушайте, мистер Боул, мы с вами два взрослых, образованных, адекватных человека. Что здесь за безумие творится? Как можно это остановить? Что-то нехорошее сверкнуло в глазах мистера Боула. Знаю я один способ, но вам полагаю, лучше не забивать этим голову. Я бы хотел узнать, как обстоят дела с вашим расследованием. В смысле, как скоро я отсюда уберусь? Вы очень проницательны. что неудивительно для детектива. Расследование займёт ещё какое-то время, какое не могу сказать. Хорошо, кивнул Боул. Тогда сделайте мне одно одолжение. Не суйтесь больше в деревню к Виллиансам. Не то чтобы я думал, что каждый раз, зайдя туда, вы будете оказываться у меня в карьере, но нельзя исключать и такой возможности. Тут и без вас хватает поводов для беспокойства. В дверь постучали. Потом девушка просунула голову и сказала: "Мистер Боул, шериф Франс здесь". "Да, пусть войдёт". Дверь открылась шире, и в кабинет вошёл, держа в руках шляпу, Крейбенст. Выглядел он мрачно и пыльно. В его присутствии я почувствовал себя тут не таким одиноким. «Добрый день, джентльмены», – пробормотал Крейбенст. «Бывали у меня деньки и подобрее», – буркнул Боул. «Этот умник ходил к велианцам, а проснулся у меня в карьере с полными карманами моих алмазов. Арестуйте его или что там?» «Эмм», – озадачился Крейбенст. «Такая история, мистер Боул. Алмазы эти у Карлоса давно». «Я их видел, а на шахте он оказался только...» «Это не шахта!» – рявкнул вдруг разозлившийся Боул. «Когда мы перейдем на шахтную выработку, вы об этом узнаете первым. А пока это карьер!» «Как скажете, мистер Боул?» «Алмазы придется отправить в империю, чтобы их сравнили с моими. И если они действительно не мои...» Что странно. Вам придётся дать объяснения. Я бы попросил вас, мистер Боул, не делать этого, перебил Крейбенст. Эти алмазы дал Карлосу тот старик из Виллиансов. Сотворил, можно сказать, из воздуха. Такая история. Если Карлосу придётся об этом рассказывать, в общем, я не думаю, что кто-то из нас выиграет от того, что сюда приедут толпы учёных. Мне плевать, даже если здесь луна-парк откроют, отмахнулся Боул. "Да", усмехнулся я. "Но ну, если они найдут способ заставить веллианцев производить алмазы по щелчку пальцев?" Судорога пробежала по лицу мистера Боула. "Убирайтесь", сказал он, отвернувшись. "Мой револьвер напомнил я. Нож и мои алмазы, мистер Боул. Какова же наглость? Что ж, ладно. Я распоряжусь. На проходной вы получите свои вещи. Боул обошёл свой стол, выдвинул ящик и швырнул мне свёрток с камнями. Нож, переспросил Крейбенст. Да, я нашёл орудие убийства. сказал я, пряча свёрток в карман. Предположительно. Где? Широко распахнул глаза Крейбенст. Как? Давай поговорим об этом у Марни, оборвал я его. Умираю, хочу есть.